«А кто же тот мужчина в пальто из верблюжьей шерсти?» Задумчиво вслух произнес Маршал. «У вас неплохое описание его внешности, и, пожалуй, мы в состоянии установить его личность. Сейчас его разыскивает Берни Лоу», — заметил я. «Возможно, он на него уже вышел?» «Тандем мощностью в две детективные силы», — улыбнулся мне Маршал. И, переведя взгляд на Крида, добавил уже серьезно. «По-моему, этот человек в верблюжьем пальто заслуживает самого пристального внимания». Утвердительно кивнув, Крид обратился ко мне. «А как быть с той девицей Никольс? Где в вашей версии ее место? Покажите материалы об обстоятельствах ее гибели». Крид Отдал по телефону соответствующее распоряжение. Не могу сейчас припомнить, какое заключение дал медицинский эксперт о причинах ее смерти. Я тогда не знал, что она связана с делом Бенсон, то, конечно, поинтересовался бы этим. Я приподнял золотое яблочко. А кто такой Г.Р.? «Вероятно, он мог бы сообщить нам дополнительные факты о девушке. Мы ведь практически ничего о ней не знаем, не так ли?» «По-моему, она от кого-то скрывалась». «Да, я такого же мнения», — согласился Крид, потянувшись за досье, которое принес полицейский. Бегло просмотрев первую страницу, Он отложил папку на стол. В заключении медицинского эксперта сказано, что смерть Никольс наступила от несчастного случая. Очевидно, спускаясь по лестнице, она наступила на край платья и, упав, сломала шейные позвонки. Чем она занималась? Крид снова заглянул в досье. Работала на эстраде. Незадолго до смерти возвратилась из поездки в Париж. Вместе с девятью другими герлз. Она организовала программу в кбр но представление провалилось. И разорившись, она приехала сюда в поисках работы. А не могла бы Фей быть в числе тех девяти герлз? Поинтересовался я. Это стоило бы проверить. Ну, я займусь этим. Мысль. Кивнул Крид. Полагаю, что Джоан Никольс, так же как и Фармер, умерла насильственной смертью, заключил я. Но это потому, что вы работаете в Crime Facts. Для нас же нет никаких улик, позволяющих говорить об убийстве. «Когда умерла Джон Никольс?» Крид опять мельком заглянул в папку. 20 августа. Она звонила в шред -отель. Спрашивала о Фэй как раз двадцатого. Затем она вернулась домой и упала с лестницы». Если уж на то пошло, не была ли ночь 20 августа последней в жизни фармера? Крит проницательно посмотрел на меня, порылся в досье Фэй Бенсон и утвердительно кивнул. «Совершенно точно!» «Совершенно точно!» — сказал он, нахмурившись. «По мне это смахивает на перст господень. А вам, как кажется...» Похоже, что вы недалеки от истины, — обронил маршал. По-моему, капитан, парень потянул за новую ниточку. Крид пожал плечами. Прямых улик все же нет. Но я согласен, что не будет большой беды, если мы их поищем. — У вас целая фотография, — Фей Бенсон спросил я. «У меня в досье несколько, что ну, об исчезновении Бенсон писала только местная пресса. Или же вы сообщили об этом и в центральных газетах? Ну, мы поставили в известность только местные газеты».